Примечание. Стихотворение восьмое из цикла «Кемерийские сумерки». Маре Интернум. Маре Интернум, латинское, Средиземное море. Таврис, Тибрис, город в Персии. Кадикс, Кадис, город в Испании на берегу Атлантического океана. Согласно легенде, Геракл около Кадиса совершил свой десятый подвиг, воздвиг один из геракловых столпов, создав пролив из Средиземного моря в океан. Стикс — греческая мифология, река в царстве мертвых, Оникс — очковый агат, разновидность Халцедона, с правильными светлыми и темными слоями, Взводень — большая разводная волна, морское волнение. Стихотворение девятое из цикла «Кемерийские сумерки». «Гроза». Эпиграф, искаженная цитатой из слова о полку Игореве. «Тутнуть, стучать, шуметь, гудеть». В слове о полку Игреве земля тутнет. Див в слове о полку Игреве, не получил общепризнанного толкования, по всей вероятности, некое враждебное русским мифическое существо. «Ардавда, ардавда». Таврское или Аланское название Феодосии, Корсунь, греческая колония Херсонес в Крыму, близ современного Севастополя, Поморье, побережье Азовского и Черного морей, По Сурожье, область в Крыму, вокруг Суража, Судака, Весть Стрибожью, Стрибог, один из древнерусских богов, судя по слову полку Игореве, бог ветров птиц стоном у буди и вста звериный вой в слове ночь стонущей ему грозою птичь у буди свист зверин вста яр крутизна круче обрыв ярук овраг буйрак в слове в лцы грозу сражать по еругам обида образ и слово встала обида вступила девую на землю трояню сплескала лебединами крылы на синем море у дону. Стихотворение 11. облака» Эрини греческая мифология богини мести. Асуры, асуры, в ведийской и индуистской мифологии класс небесных персонажей, боги и высшие демоны, обладающие колдовской силой майя. «Одиссей в Кемерии» подразумевается эпизод из путешествия Одиссея. Скоро пришли мы к глубоко текущим водам океана. Там Кемериян – печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков. «Одиссей» – перевод Жуковского. 18 августа 1917 года Волошин писал Вячеславу Иванову о восточном Крыме, Кемерии, как о той земле, где подобает жить поэтам, где есть настоящее солнце, настоящая нога и земля и настоящее Одиссеево море. Зиновьева Аннибал, 1866-1907, писательница, жена Вячеслава Иванова. Стих датирован днем ее кончины. Океан, греческая мифология, обтекающая земной диск река, за которой находится потусторонний мир». Персифона греческой мифологии, дочь Зевса и Диметры, супруга Аида, богиня царства мертвых. Возлюби просторы мгновения. Бальмонт Екатерина Алексеевна, переводчица, жена Бальмонта, тетка Собашниковой оставила воспоминания о Волошине. К этим гулким морским берегам Дмитриева Елизавета Ивановна в замужестве Васильева. 1887-1928. Поэтесса. Псевдоним Чарубина де Габриак. Познакомилась с Волошиным в марте 1908 года. В последующие годы состояла с ним в отношении глубокой духовной близости. Делос. Делос – остров в Эгейском море. По преданию родина олимпийского бога Аполлона Феба. Стрелометателя, губителя, прорицателя, блюстителя гармонии космической и человеческой, водителя, мусы, покровителя певцов и музыкантов. «Ты живешь в молчании темных комнат», — в автографе озаглавлено. «Черубина де Габряк», — обращено к этой вымышленной поэтессе, ревностной католичке, бывшей плодом воображения Волошина и Дмитриевой, Венеция первоначально печаталась «Новый путь», 1903 год, восьмой номер, в виде последней строфы в другой редакции. Волошин был в Венеции в сентябре 1899 года и в июне 1902 года. Орканья Андреа Дичоне умер в 1368 году. Флорентинский живописец, скульптор, архитектор. Волошин мог видеть его фрески в церквах Санта-Крочи и Санта-Мария-Новелла во Флоренции летом 1900 года. Веронез, Веронезе, Кальяри, Пауло, 1528-1588. Венецианский живописец, его картина «Брак в Кане», 1563, экспонируется в Лувре. Тинторетто, Якопо, Робусти — 1518, 1594, Тициан, Вечеллио, 1476-1477, 1576, Венецианские живописцы. Лунария. В венке сонетов отразились помимо мифологических представлений о Луне, как символе женского начала, также гностические, оккультные и теософские представления о мировой душе, строении космоса и развитии мира. Согласно тайновеческим понятиям, Луна – одна из форм развития, через которые прошла Земля. Третье воплощение планеты, которому во внутреннем составе человека соответствует астральное тело, сфера – индивидуализированной душевной жизни страстей и желаний.